Карты. Пожилая цыганка раскинула потертую колоду карт. Темные угольки глаз с прищуром всматривались в Мирона. Двое спящих, мужчина и женщина, силу свою не познавшие. Проснется один, вторая восстанет. Прежний мир рухнет, туман рассеется. Сверху на расклад положилась колода еще две карты. Связь кармическая. По кругу души мечутся. «Разорвешь нить — новая жизнь будет». «Ружа, что ты сказками мне рассказываешь?» Выпивший Мирон ждал ответов на свои вопросы, а не новых загадок. «Я устал от неопределенности. Жить хочу по-настоящему». «Не она усыпила тебя. Тобой как куклы играются. Не признаешь ты истинной сути своей. Страшно в лицо самому себе посмотреть». Вина на тебе лежит, вот и бежишь от себя. Огонь, пожирающий души, вспомни. Цыганка сплюнула через плечо три раза. Что делать мне? Надоело на шарнирах скакать. Можешь остановить ее, но в черном теле держать придется. Свобода лишать. А можешь отпустить, и сердце подскажет. Только сначала себя спаси. Выйдешь на тропу вызова судьбе, ночь пережить придется. А если без этого всего, чтобы просто проснуться утром и не вспоминать это? Жить, работать, как прежде? Мирон сгреб в сторону колоду карт. Спи дальше, ее отпусти. Ружа встала, подошла к настенному кухонному шкафу, взяла нож, насыпала в миску соль, вернулась за стол. Нашептовые слова наговора рисовала ножом на соли в миске замысловатые знаки. «Если решишься, солью порог своего дома посыпь. Сама придет. Жди». Пересыпала фольгу, завернула темными пальцами. «Узнаешь себя, поймешь ее. Спрячешься, так и будешь на поводке, как щенок, бегать». «Я не щенок». Воспоминания об отчиме волной ярости накрыли мужчину. — А дальше, что ты говорил, помнишь? Ружева вопросительно посмотрела на Мирона. — Нет. В памяти оживали кадры из прошлого. — Меня обмануть ты можешь, но себя не обманешь. Обладающий силой понимать должен, что слово «оружием» стать может. Тебе решать, какой путь твой. Цыганка протянула конверт из фольги. «Иди с миром. Выбор за тобой». «Спасибо». Мирон встал, положил на стол благодарность деньги. «Не злюсь я на тебя. Жизнь так сложилась. У каждого свой путь». Убрала купюры под миску. Щелкнула пальцами перед глазами Мирона. «Себя не вини». Во вспоминаниях всплыл изолятор. Маленькое окно с решеткой. Скрип металлической сетки на кровати. Голод и навязчивые мысли в голове. Я не щенок. Гори воду. Контузия, пепелище родного дома. Нет, он не мог стать причиной пожара в доме. Анна лежала, уткнувшись лицом в подушку, накрыла голову одеялом. Он не позвонит, дура ты, Аня. Не унимался голос в голове. Тебе придется меня выслушать. Ты не жила все эти годы. Я же да доб... я же добра тебе желаю. Заткнись. Пытаясь скрыться под одеялом от голоса, девушка сжалась в напряжение. — Глупо, Нет никакой любви. Это сказки для нищих, — звучала с издевкой. — Что толку жить в тени мужчины, если ты можешь раскрыть свои крылья и обрести свободу? Я так долго старалась сделать тебя счастливой, отгоняла от тебя твоих никчемных кавалеров. Могу тебе о каждом из них рассказать». Ты всегда думала, что они исчезали из твоей жизни бесследно из-за того, что ты недостойна. Но ты сама выбирала сырых и убогих. Отстань, я не хочу тебя слушать. Анна распахнула одеяло, направилась в ванну, включила воду. Я сейчас тебя утоплю, стерва. Со мной дружить надо. Хочешь поплавать — плавай. Я долго молчала. Ты накачал меня энергией. Думаешь, просто так тебя на Петра и Мирона вывели? Голос искал отклик в попытке подчинить девушку своим планам. «Почему ты не хочешь обрести власть и освободиться от иллюзий?» «Ты иллюзия. Я найду способ тебя заткнуть. Это мое тело, мои мысли. Убирайся». Аня наблюдала, как ванна наполняется водой. «Пены добавь. Ты же любишь играться с пеной. Мне нужны твои хорошие эмоции». «Что тебе надо от меня?» Девушка смотрела в зеркало. Отражение по-прежнему пугало ее взглядом морщинистого лица с сожженными волосами. «Сделай, что я скажу. Отомсти ему. За наши смерти в прошлом!» Анна погрузилась под воду, наполнив легким воздухом. Голос затих. Вынурнула. «Еще давай. Я все еще тут!» — сухмылка ответил голос. «Ань, меня сожгли. Я от воды не умру. Тебе в костер надо». Снова занырнула. Должен же быть способ изгнать эту тварь из своих мыслей. Тишина. Фух, громко выдохнула Аня, расслабленно расположившись в теплой воде. Так что там по поводу костра? Идея есть? Где разводить будешь? На кухне или в комнате? Пошла нахер. Анна пыталась вспомнить хоть что-то из того, что раньше встречалось ей по теме голосов в голове но ничего, кроме идеи, что ей надо к Мирону, не радовало ее. Он же должен уметь это исправить. Пусть даже потом не захочет оставаться с ней. Она обманывала его все это время, не признавшись, что были у нее видения. Вышла из ванны, вновь набрала номер телефона Мирона. Он не ответил. — Конечно, звони, дорогая, он точно знает, как убить тебя. Он уже это делал в прошлой жизни, что ему помешает сейчас. Потом запишет в рапорт фигню какую-нибудь, и нормально. Следующая. Я не верю тебе. Это ты могла мне транслировать воспоминания, чтобы устранить из моей жизни того, кто может меня спасти. Аня решительно смотрела в зеркало, пытаясь зацепиться взглядом за отражение фантома. А представь, ты меня зачаруешь, и окажется, что это отражение в зеркале есть твое настоящее. И все эти годы я заботился о тебе, наводила мороку на других и тебя, что ты красавица. Не боишься? Не, а старая, меня создали мои родители. У меня молодое тело, а вот тебе пора отправиться в мир иной. Завтра к батюшке отведу. Напугала. Сейчас заплачу. Спать ложись, надоел ты мне. Завтра вернусь. Аня не могла понять, почему Мирон вдруг перестал отвечать на ее звонки. Но если бы с ним что-то случилось, голос в голове не говорила бы о месте ему. Мирон проснулся в машине. Снова возле поля, где он перед табором звал на помощь маму. Пустое водительское сиденье и оставленные в зажигании ключи. Если бы не сверток с солью на приборной панели, он подумал бы, что все, что произошло накануне, было сном. Мрачный пейзаж за окном. Разблокировал смартфон. Одиннадцать утра. Но почему так темно? Восемь пропущенных звонков от Ани. Три пропущенных от Петра Сергеевича. «Слушаю», — ответил апостол на звонок. «Петр Сергеевич, здравствуйте». Мирон удивился, что начальник не назвал его по имени. «Время одиннадцать. Почему ты еще не в отделе?» — строго ответил Петр. «Через час буду». Табельное оружие и удостоверение с собой возьми. Собеседник не попрощался, прервав разговор. Вышел на улицу. Запах гнили. Воздух с частицами пыли проникнул со вздохом в нос. Оставляя на слизости гортани взвесь песка. Надо срочно выбираться. Дорога ленты стелилась к облачному городу, но мрак не исчезал. Сквозь серые тучи не было проблеска солнца. Надежда на то, что город спасет его от внутренней тьмы, не оправдалась. В лицах людей не было суеты или волнения. Мирон осознал. Наступила его личная ночь Сварога. Тень внутри утратила контроль, захватывая подсознание в плен. Он сам, предав окончательно наставников, лишился внутреннего света. Выменил их доверие на личные интересы. Он стал чужим для прежнего мира заключив сделку с теми, кто был на другой стороне. Мирон вышел на тропу вызова судьбе.